Глава 13. Как это могло произойти? Все предрассудки истребя мы почитаем всех нулями, а единицами – себя. Пушкин, Александр Сергеевич, Евгений Онегин, глава вторая. Первое. Сегодня мало кто сомневается в том, что эпоха просвещения пришла на смену мрачному средневековью. Деятельность просветителей была порождена глубоким кризисом феодальной системы. а главное – утратой человечеством прежнего безграничного доверия к религии, тягой людей к новым гуманистическим нравственным ценностям. И просветители создали свою версию морали, основанную на здравом смысле. А так как феодалы и церковь не собирались добровольно отдавать свою власть, не было другого пути, кроме вооруженного восстания и революции, которая силой сменила устаревшие порядки. Все это звучит очень красиво, но следует отдать себе отчет в том, что все это ложь. Это опровергается двумя историческими примерами. Первый – славная революция. Glorious Revolution в Англии. Когда неудачное правление короля Якова II привело к бескровному государственному перевороту и смене государственного строя. Главной причиной недовольства общества была церковно-религиозная политика короля. На все важнейшие должности в администрации были назначены католики. Кроме того, в 1685 году король разогнал парламент. Как результат такой политики в 1688 году большинство англиканских епископов отказалось читать по округам королевский указ. дарующие новые права католикам. Они объявили, что церковь не может одобрить то, на что не дал своего согласия парламент. То есть это был откровенный вызов королевской власти. А уже вскоре представители опального парламента обратились к принцу Вильгельму Оранскому, статхаудеру Голландии, женатому на дочери Карла I Марии. Вот выдержка из послания принцу. Народ настолько недоволен настоящим поведением правительства, его посягательством на свою религию, свободу и собственность, что ваше высочество может быть уверен в том, что 19 20 всего населения желают перемен. После недолгих размышлений в сентябре 1688 года Вильгельм во главе небольшой армии высадился в Англии и началось его триумфальное шествие к трону. Высланные против него войска без боя переходили на его сторону, восторженно приветствуя, словно избавителя. Яков II был вынужден бежать, а Вильгельм торжественно вступил в Лондон. Вновь созванный парламент объявил его и Марию монархами. Одновременно с этим был сформирован совершенно новый государственный уклад. Новый король подписал Биль о правах, в результате чего на свет появилась Конституционная парламентская монархия, при которой полномочия короля были ограничены прерогативами парламента, институтами политической свободы и самостоятельной юстиции. Билль гарантировал, что король не будет больше приостанавливать действия законов или их исполнения. Окончательно перешло введение парламента право устанавливать и взимать налоги, а также формирование и содержание армии. Кроме того, подданным жаловались немалые права. Первое. Свобода владения оружием для самообороны. Второе. Свобода подачи петиции королю. Третье. Свобода от штрафов и конфискации имущества без решения суда. Четвертое. Свобода от жестоких наказаний и чрезмерно больших штрафов. Пятое. Свобода слова и дебатов. Никакие слушания в парламенте не могут быть основанием для привлечения к ответственности в суде и не могут быть подвергнуты сомнению за пределами парламента. Парламентский иммунитет. Шестое. Свобода выборов в парламент. В то время лишь для состоятельных граждан. От вмешательства короля. Все это было принято еще до того, как родились Вольтер, Монтескье, Дидро, Руссо и прочие. Второй пример – американская революция. Не имеет смысла пересказывать ход исторических событий, он общеизвестен. США является на сегодняшний день примером демократии и либеральных ценностей для всего мира. И как-то там все обошлось без гильотин и барж, в которых топили противников революции. Теперь я хотел бы немного поразмышлять о таких понятиях, как «добро» и «зло». Добро, как известно, это категория этики, объединяющая все имеющие положительное нравственное значение и отвечающие требованиям нравственности. Она отграничивает нравственное от безнравственного и противостоит злу. В словаре Даля добро определяется как честное и полезное, соответствующее долгу человека, гражданина, семьянина. В религиозных учениях зло — фатальная неизбежность человеческого существования. Религия идею добра воплотила в Боге, Творце всего доброго, вечного и разумного. В религии же добро выступает характеристикой самого мира. Оно задано Богом, более того, Бог сам есть благо, высшее из всех возможных благ. Он источник и средоточие человеческого ценностного мира. облик добра предпослан человеку. В религиозной морали добром является единение с Богом, спасение души, милосердие, то есть высшие ценности, ради достижения которых должны быть направлены все усилия человека. Всевышний не творил зла. Зло происходит от врожденные греховности людей. Оно есть происки дьявола. Зло – это не нечто самостоятельное, оно отсутствие добра, подобно тому, как мрак отсутствия света. Начиная с первородного греха, выбор между добром и злом сопровождает человека. Библия снабдила человечество нравственным кодексом, следуя которому человек может идти по пути добра, избегая зла. Если религиозная этика рассматривает добро и зло прежде всего как основание нравственного поведения личности, то философский анализ этих категорий направлен скорее на выявление их сущности, истоков и диалектики. Иммануил Кант считал зло необходимым следствием чувственной природы человека. Французские просветители объясняли зло результатом непонимания человеком своей подлинной природы. Марксисты связывали зло с антагонистическим устройством общества. Зло – категория этики, по своему содержанию противоположное добру, обобщенно выражающее представление о безнравственном, противоречащем требованиям морали, заслуживающем осуждения. Это общая абстрактная характеристика отрицательных моральных качеств. Таким образом, в категории «добра» воплощаются представления людей о положительном в сфере морали и о том, что соответствует нравственному идеалу, а в понятии зла – представление о том, что противостоит морали и препятствует достижению счастья и добросердечности в отношениях между людьми. Начиная с XVII-XVIII веков, в Европе формируется представление о морали как системе взаимной полезности. В соответствии со взглядами живущих в то время философов, добро есть все, что полезно, то есть все, что отвечает удовлетворению какой-либо потребности человека. Следствием такого подхода добро оказывается чрезвычайно разнообразным. В центре понимания добра стоит человек, озабоченный удовлетворением своих потребностей. Он, в принципе, может желать и всем остальным удовольствия и счастья, но заботиться в первую очередь о своем собственном благополучии, о добре для себя. Это добро оказывается прежде всего совокупностью материальных и социальных благ. Сведение добра и пользы вместе для частного субъекта размывает критерии между добром и злом. И в соответствии с этим понятием может быть весьма полезно кого-нибудь убить или ограбить для обретения неких благ и удовлетворения своих потребностей. Это поможет достичь личной цели и получить искомое удовольствие, богатство и власть. Точно так же может быть весьма полезным для себя унижать других людей, издеваться над ними, дабы удовлетворить свое желание к самоутверждению. Якобинцы при этом вовсе не считали себя убийцами и грабителями. Совсем напротив, они наперебой вещали о всеобщей справедливости, утверждали, что служат народу. Просто они исповедовали новый моральный порядок, согласно которому можно было без тени сомнения рекой лить кровь врагов народа. Теперь это стало вполне морально. Революционеры считали себя и только себя носителями добра, а всех несогласных адептами зла. Как сказано в Марсельезе, «К оружию, граждане, вперед плечом с плечом, идем, идем, пусть кровь нечистая бежит ручьем». Нечистая кровь бывает у дьявола и его демонов. А у революционеров, естественно, кровь святая и чистая. Разве преступно лить нечистую кровь? Да ведь это же добродетель. Это невероятно, но факт. 9 июля 1777 года, словно предвидя грядущее варварство, король писал Как жалко, что французы, обычно столь вежливые и любезные, не могут совладать со своим варварским неистовством, так часто заставляющим их преследовать невинных. У Уильяма Батлера и Ейтса, в стихотворении он жаждет небесных покровов, есть такие строки. «Но я бедняк, и у меня лишь грезы. К твоим ногам я простираю свои грезы. Ступай легко, мои ты топчешь грезы. Революция просто растоптала грязным сапогом грезы человечества о лучшем будущем. Новая мораль, которая пришла на смену старой, на поверку оказалась еще хуже, поскольку воспевала насилие. Второе. Фридрих Великий не только одержал победу в Семилетней войне, пример его правления оказался заразительным для сына его главной соперницы Марии Терезии, и Иозефа II. ставшего императором в 24 года. Политика, проводимая им, практически не отличалась от политики Фридриха Великого. Йозефа II вполне можно назвать просвещенным монархом, для которого власть, как и для Фридриха II, означала службу на благо народу и государству. Более того, он являлся ярым поклонником прусского короля и во всем стремился подражать своему кумиру. Он уменьшил роль знати и католической церкви, национализировал часть церковных земель, сделал священников госслужащими. Наследственные права крестьян на землю были закреплены законодательно. Была издана серия так называемых «урбариев», то есть законодательных предписаний об определении точных размеров крестьянских повинностей в пользу как помещиков, так и короны. Барщина была ограничена тремя днями в неделю, рабочий день – десятью часами. Запрещен был самовольный захват помещиками крестьянских владений. Начиная с 1781 года был полностью ликвидирован режим личной крепостной зависимости крестьян. Йозеф II заботился о своих подданных, открывал школы и больницы, дома для сирот и проявлял неслыханную до него веротерпимость. При нем протестанты смогли спокойно отправлять свои богослужения. Прекратились гонения на евреев. Йозеф II сделал ранее закрытые венские парки Пратер и Аугартен, доступными для широкой публики. Теперь сюда могли приходить и просто людины. В 1781-1782 годах были изданы законы об уравнении в правах с католиками приверженцев других христианских исповеданий, а затем и сняты некоторые ограничения с евреев. Все это оказалось возможным благодаря примеру соседней страны – Пруссии и ее короля. Фридрих писал о нем Вольтер. «Я был в Моравии и видел императора, который должен играть значительную роль в Европе. Он воспитан при набожном дворе и презирает предрассудки. Вырос среди роскоши и научился жить просто». Окружен льстецами и скромен, полон страстью к славе и жертвует своим честолюбием сыновнему чувству. Имел наставниками одних педантов, и, несмотря на то, в нем столько вкуса, что он читает и ценит творение Вольтера. Он даже поставил портрет Йозефа II у себя в кабинете. Я нарочно поставил его здесь, чтобы всегда иметь перед глазами. Император Йозеф – человек с головой. Он мог бы многое произвести, но жаль, что всегда делает второй шаг прежде первого. Править по-старому Габсбурги уже не могли. Мария Терезия оставалась соправительницей своего сына, но и она уже была не в силах воспрепятствовать реформам. В Америке Фридрих Великий пользовался невероятным авторитетом. Обретя независимость, правительство США прежде всего обратилось к Фридриху как к монарху, который во всяком полезном начинании подает другим пример. В 1785 году в Гааге уполномоченные короля Тулемейер и отцы американской демократии Франклин, Адамс и Джефферсон заключили союз. Здесь стоит сделать паузу и задуматься над тем. Кто считал, что Фридрих Великий должен служить всем остальным примером? Люди, которые по праву считаются олицетворением демократии. Дени Дидро даже написал, «В нынешней Европе завоевания морально невозможны. Если бы не французская революция с ее революционным террором и массовыми репрессиями, весьма вероятно, что идеи просвещения могли быть воплощены в жизнь бескровно и в более короткий срок. Ведь править деспотично стало просто немодно. Даже Екатерина II вступила в переписку с просветителями. Революция смешала все карты и вместо того, чтобы продвинуть реформы, затормозила их на десятилетия. Поскольку все правители Европы стали проводить прямую связь между идеями просвещения и гильотины, а страх породил реакцию.